Глава восьмая. Филипп Георгиевич, заведующий лабораторией целительских артефактов, к моему появлению отнесся довольно прохладно. Возможно, дело было даже не в том, что на этом месте он наверняка видел юношу бледного со взором горящим. Примечание. Чуть измененная строка из стихотворения Валерия Брюсова. Конец примечания. А в том, что вчерашний визит ко мне двух офицеров не прошел незамеченным, и репутация за мной установилась девицей весьма легкомысленной. И это еще Фаина Алексеевна не знает о моей работе и не провела соответствующего инструктажа с работодателем. Вчерашний вечер не удался, Волков ушел только вместе с Хомяковым, как я не пыталась штабс-капитана выставить раньше. Он внезапно вспомнил о приличиях и начал втирать о допустимости и недопустимости тех или иных действий. Причем с таким видом, словно его присутствие в гостиной делало любую ситуацию приличной, а присутствие родственника напротив. Волков даже намекнул на скандальную историю брака хомяковских родителей. Но поскольку прошелся этак вскользь, я предпочла сделать вид, что ничего не поняла. И пока покрасневший Николай не сказал чего-нибудь непоправимого, торопливо всунула им обоим так вовремя принесенные горничной чашки с чаем. Я завела разговор на нейтральную тему — о Боленьке. Заодно выяснила, что та собирается тоже поступать в следующем году в одно из царсколевских учебных заведений, только пока окончательно не решила, куда. Известие меня обрадовало. Как ни странно, мне казалось, что с ней мы дружим уже много-много лет, поэтому мне ее ужасно не хватало. И вообще ужасно не хватало тех, кому я была нужна просто потому, что я — это я. а не из каких-то высших клановых соображений. В результате с Николаем мы толком не поговорили и, боюсь, не поговорим в ближайшее время. Наверняка Рысина уже предприняла какие-то действия по устранению неугодного Хомякова из моей жизни. Горничную, подсунутую любящей родственницей, по здравому размышлению я решила оставить. Было бы куда хуже, если бы Волков ломился в квартиру, в которой кроме меня никого бы не оказалось. А так Мефодий Всеславович обещал присмотреть за рысинской шпионкой и не позволить ей очень уж наглеть. Квартира, кстати, ему понравилась. Сказал, что света в ней достаточно. И ужин от Полины, как звали горничную, тоже одобрил. Что касается артефакта, который я у нее заметила, то я так и не выяснила, что это было, а домовой сказать не мог, потому что к тому времени, когда я открыла шкатулку, артефакт уже не работал. Я могла размышлять об этом в свое удовольствие, поскольку мой труд мозги не задействовал. Филипп Георгиевич после совсем краткого инструктажа выдал халат, чистый, но не слишком новый. Отсыпал горсть мелких однотипных серебряных деталек, выручил моток тонюсенькой серебряной же проволоки и коробочку с крошечными кристальчиками. Все это нужно было собирать по определенной схеме, которую мне тоже выдали. Заведующий лабораторией объяснять ничего не стал, и вообще выглядел так, что я сочла за лучшее лишний раз к нему с вопросами не лезть, а кроме него пока больше никого не было. Насколько я поняла, сотрудников не слишком много, и те предпочитают работать либо по домам, либо по лечебницам. Обязательный присутственный день был лишь один, пятница, и то поближе к обеду, то ли для того, чтобы сотрудники успевали выспаться, то ли потому, что рано с утра все заняты с пациентами. Что называется, выбери свой вариант. Подозреваю, что работали оба, в зависимости от того, о ком шла речь. Сам же завидующий лаборатории принялся колдовать под вытяжкой, вываривая кусок темной древесины в растворе, фонящем магией. Время от времени он сверялся с часами и добавлял по капле жидкости с темного пузатого флакончика, больше похожего на бутылку с коньяком, чем на химическую посуду. что особенно усугублялось закручивающейся крышкой. Но был бы там коньяк, Филипп Георгиевич наверняка вливал бы его не только в зелье, но и в себя. Да в воздухе витал бы не этот странный запах, в котором я улавливала отдельные нотки, но кроме сандала мне ни одна не была знакома. Ближе к обеду Филипп Георгиевич затушил спиртовку, отставил посудину с деревяшкой, пошебуршал немного бумагами, потом снял рабочий халат и набросил пальто с небольшим каракулевым воротником, явно собираясь уходить. — Филипп Георгиевич, — спохватилась я, поняв, что меня сейчас оставят в одиночестве, — какие будут указания? — Да какие указания? — чуть раздраженно буркнул он. — Закончите с заготовками. Если никто больше не подойдет, закройте дверь и сдайте ключ. Ключ, вон он. Он указал на гвоздик около двери, на котором в самом деле болтался затейливый ключ и взялся за ручку. Но мне всего пару штук осталось доделать. Опять остановила я его. А рабочий день еще не закончен. Я могу сделать что-то еще. — Что-то еще, что-то еще, — проворчал Филипп Георгиевич. — Книжки вон почитайте, если так не хотите раньше времени уходить. — У нас большая тематическая библиотека, вам будет полезно, если вы действительно собираетесь стать целителем. — Действительно собираюсь, — подтвердила я. — Значит, вы даете разрешение брать любые книги из лабораторной библиотеки? — Брать даю, выносить нет, — коротко ответил Филипп Георгиевич и, не дожидаясь могущих возникнуть дополнительных вопросов. — Всего хорошего, Елизавета Дмитриевна. Я даже не успела спросить, вернется ли он сегодня, как он вышел и захлопнул за собой дверь с громким стуком. Ох, не нравится ему мое назначение. Настолько не нравится, что он даже не дает себе труда это скрыть. Интересно, почему? Самое вероятное – давние принципиальные профессиональные разногласия с моим дедушкой. Но варианты неприязни к оборотням в целом и крысиным в частности тоже отбрасывать не стоит». Или даже он был некогда влюблен в мою бабушку, а та не ответила взаимностью. Или ответила, но замуж не вышла. Короче говоря, гадать можно долго, но безрезультатно. Я довертела проволоку на заготовке, закрыла коробочку, в которую их складывала, и поставила на стол заведующего. После чего с чистой совестью пошла смотреть книги. Вдруг там найдется что-нибудь такое, что смогу понять даже я. Первый шкаф, к которому я подошла, оказался заперт, и не только на ключ, но и на плетение, вскрыть которое я теоретически могла, но посчитала не слишком правильным это делать в первый же рабочий день. Поэтому я только и смогла, чтобы прочитать названия и фамилии авторов на корешках, большая часть которых была потрепана в такой степени, что разобрать написано удавалось лишь с большим трудом. И все же я усмотрела целых четыре книги за авторством седых. Одну такую тоненькую, что фамилии и названия влезли на корешок с трудом, и три вполне себе солидных академических талмуда, один из которых именовался «Введение в целительскую артефакторику». Во втором шкафу, который тоже оказался заперт, содержались преимущественно папки, судя по высунувшемуся кончику листа с отчетами. И лишь дверка третьего послушно распахнулась, явив внутрь шкафа, забитая всяческими книгами от совсем тоненьких брошюрок до толстенных талмудов. Правда, выяснилось, что все они были справочниками, то есть совершенно бесполезной вещью при моем уровне образования. В самом деле, к чему мне знать про изменяющийся процентаж при готовке больших объемов зелья, о котором я слышала впервые, или расчет углов в артефакте, даже название которого звучало для меня китайской грамотой. Впрочем, Ксиу поняла бы ровным счетом столько же. Я все еще грустно перебирала содержимое шкафа, надеясь найти что-то полезное, когда пришел Соколов. «Добрый день, Елизавета Дмитриевна!» — радостно возопил он. «А я-то думал, почему ключ не сдан? Старик-то в это время никогда тут не бывает». «Старик? Павел Владимирович, вы о ком?» «Тимофеев», — пояснил Соколов. «Не такой уж он и старый». «Старый, старый», — убежденно сказал аспирант. «Просто выглядит хорошо для своих лет. А еще ужасно педантичный и занудный». «Зато наверняка хороший специалист», — осторожно заметила я. «Иначе не стал бы заведующим такой непростой лаборатории». — Специалист он прекрасный, Елизавета Дмитриевна, в этом вы совершенно правы. А вот со вторым вашим утверждением можно и поспорить, поскольку, по слухам, заведующим лабораторией он стал исключительно по причине происхождения. — Происхождение? Вы не в курсе, что он в родне с Соболевыми? — В их клане и состоит, — продолжал меня просвещать Соколов. «Старик Ретроград еще тот. Поддерживает устаревшую клановую систему всеми силами, представляете?» «Может, он не считает ее устаревшей?» «Естественно. Его же не касается нищета», — горько сказал Соколов. «Подозреваю вас тоже. Не без ехидства заметила я, поскольку аспирант хоть и не выглядел особо преуспевающим, но и голодающим тоже». «Но это не значит, что я не могу переживать за других», — гордо ответил он. «Елизавета Дмитриевна, вы не представляете, в каких условиях живет простой народ, в то время как кланы жируют. Если бы вы хоть раз увидели, не могли бы говорить без слез на эту тему». «Павел Владимирович, не могли бы вы посоветовать мне литературу для чтения?» Решила я уйти от опасного разговора. — Разумеется, Елизавета Дмитриевна, — оживился он. — Только имейте в виду, что посторонним показывать нельзя, иначе и у вас и у меня будут неприятности. Он вытащил из внутреннего кармана пиджака тоненькую брошюрку, на которую без указания авторства просто было написано «Пауки и мухи». И выглядела она совсем не так, как положено выглядеть научным или учебным трудам. Поэтому сразу закралось подозрение, что с этой книгой что-то нечисто. В руки я ее брать не стала. И вообще сделала вид, что ничего не понимаю. Почему нельзя показывать? Филипп Георгиевич мне разрешил пользоваться библиотекой лаборатории, но согласовывать с ним, если я захочу что-то изучить дома. Только мне нужны книги по артефактам, а не по энтомологии. Энтомологии? «К чему мне подробности жизни пауков, Павел Владимирович? Я это прекрасно наблюдала в клане. Не удержалась я от шпильки по отношению к рысиным. Я столь гадкими существами не интересуюсь вовсе. Мне нужны такие книги, которые помогли бы в работе здесь, понимаете?» Эко вы точно про кланы отметили, Елизавета Дмитриевна!» Чуть смущенно ответил Соколов, убирая книгу туда, откуда ее взял. «А что мы с вами так официально? Я вам еще вчера предлагал обращаться ко мне просто Павел. Время обеденное, может, нам с вами сходить в столовую? Здесь прекрасная студенческая столовая!» — разливался соловьем Соколов. «Кормят хорошо и недорого. Можем обсудить все за едой». В столовую с ним идти не хотелось, но и оставаться вдвоем в лаборатории тоже, поскольку упорно казалось, что Соколов пытается вовлечь меня во что-то противоправное. Похоже, пауки и мухи — самый настоящий противоправительственный памфлет. Тут-то Соколов так оживился, когда я про клан заговорила. Наверняка решил, что я все поняла и его поддерживаю. Спасибо за приглашение, Павел Владимирович, но я совершенно не голодна. — Быть может, вы все же посоветуете нужную литературу, и я возьму книги в библиотеке университета. Я же имею право ею пользоваться как сотрудник. — Разумеется, Елизавета Дмитриевна, имеете, — довольно кисло ответил Соколов. — Я бы рекомендовал вам взять основу целительства, но ограничиться исключительно теорией. Практика без присмотра не разрешена и даже может быть опасна. Огромное вам спасибо, Павел Владимирович. Я сняла с вешалки свой полушубок. Тогда я прямо сейчас отправлюсь в библиотеку, поскольку у Филипп Георгиевич задание мне не оставил. Хорошего вам дня. Я рванула за порог, словно за мной черти гнались, и только выскочив из здания, вспомнила, что так и не спросила, где брать ключи от закрытых книжных шкафов. Почему-то ужасно хотелось посмотреть, чем же таким занимался мой дедушка. Но возвращаться я не стала. Более того, почему-то подумала, что плохое отношение заведующего лаборатории могло быть следствием хорошего отношения аспирант. А ну, как Соколов поделился с Тимофеевым своим мнением о моем отношении к кланам и заявил, что я его во всем поддерживаю. С него сталось бы. В библиотеку я все-таки сходила, а потом пошла домой. Как ни странно, я успела напрочь забыть о Полине. Зато она обо мне не забыла и даже приготовила обед, оказавшийся на удивление неплохим. Мефодий Всеславович тоже одобрил. Хотя не приминул сообщить, что горничная изучала мои вещи с превеликим тщанием. Не знаю, удалось ли ей найти что-то, могущее заинтересовать Фаину Алексеевну. Учебники по магии все так же лежали под отводом глаз, а в документах не было ровным счетом ничего компрометирующего. Остальные же вещи были щедро представлены рысинами, Поэтому ройся, там не ройся, ничего нового не отроешь. До вечера я с интересом изучала основы целительства, придя к заключению, что к ним неплохо было бы взять еще анатомический атлас. Чем подробнее, тем лучше. Но в библиотеку не вернулась, поскольку обнаружила раздел, посвященный диагностике по ауре, где вскользь прошлись по тому, как все-таки эту ауру видеть. Оказалось, что это доступно отнюдь не всем, и большая часть целителей используют для этой цели диагностические плетения. С силой дара умение видеть ауру было никак не связано. Нужно было умение входить в особое состояние. Но как его достичь, описывалось довольно невнятно. Или мне не хватало знаний понять написанное. В любом случае оказалось, что существуют плетения и артефакты, позволяющие видеть ауру. что, несомненно, радовало. Когда пришла пора отправляться на курсы, учебник я отложила с сожалением, хотя чем больше я читала, тем больше появлялось вопросов, ответы на которые получить было не у кого. Разве что попытаться поспрашивать на курсах? Вряд ли преподаватель откажется помогать любознательной ученице. На курсы я шла в приподнятом настроении, которое испарилось очень быстро. поскольку первой, кого я обнаружила в аудитории, была свинина морская во всем своем великолепии. Заметив меня, она устремилась ко мне с таким пылом, что я почему-то решила «будет бить». Как-никак от того, чтобы стать женой Волкова, Полину Аркадьевну отделяла сущая мелочь. Предложение руки и сердца от кавалера. А все и всех, могущих воспрепятствовать ее будущему счастью, Поленька наверняка сносила тараном со своего пути. «Елизавета Дмитриевна Рысина», — уточнила она. «Да, это я», — призналась я, подавив малодушное желание сказать «нет, вы ошиблись». «Полина свинина морская», — гордо отрекомендовалась Поленька. «Как удачно, что на этом курсе есть приличные люди. Благородные рода должны держаться вместе, вы согласны?» Я неопределенно дернула плечами. Конечно, это особо не попытается всучить подозрительную литературу про насекомых, но и сидеть с ней — то еще удовольствие. «Представляете, Елизавета Дмитриевна, меня не хотели пускать на эти курсы!» Тем временем тараторила Поленька, возмущенно колыхая выдающимся бюстом. «Сказали, что у меня слишком мало магии, чтобы ее учиться контролировать. Мол, пустая трата денег, представляете, какая наглость!» «Может, они из-за вас беспокоились?» Предположила я, попытавшись уйти с прохода. Это было стратегической ошибкой, поскольку Поленька посчитала это капитуляцией с моей стороны, и с упорством Бультерьера потащила меня к тому столу, за которым сидела до моего прихода, чтобы не вгонять вас в лишние траты. За наши деньги беспокоимся мы сами, отрезала Поленька. «Мне лучше знать, что мне нужно, а что нет. Любой талант можно развить в должной мере, если им заниматься. Я уверена, что у меня с магией полный порядок, просто она спит». «Спит?» «Спящая магия», — прошептала Поленька, склонившись ко мне совсем близко. «В сильных старинных родах такое бывает сплошь и рядом. Вот хотя бы вас взять, Елизавета Дмитриевна. У меня тоже проснется». Она так посмотрела на входную дверь, в которой должен был с минуты на минуту появиться преподаватель, что я сразу поняла. Ему очень не поздоровится, если у Поленьки не проснется магия. Это будет означать, что преподаватель некомпетентен и находится не на своем месте. Занятия потеряли половину своей прелести, но тут я вспомнила, что Поленька – лучшая защита от Волкова, если держать ее рядом. Но с курсов ее лучше бы отправить в другое место. «Уверена, у вас достаточно талантов и помимо магии. Не стоит зацикливаться на чем-то одном». «Это вы уже наслышаны о том, как я пою?» Польщенно улыбнулась свинина морская. «Признаться, я могла бы сделать карьеру в опере, не будь это столь неприличным занятием для девушки из такой семьи, как моя. Даже мисс Мэнинг...» «Надеюсь, вы слышали об этой английской певице?» «Весьма, весьма талантливый», — ее еще золотым голосом Альбиона называют. Так вот, даже сама мисс Мэнинг признала, что уступает мне по силе голоса. Поленька победно на меня посмотрела. Еще бы. Бедная мисс Мэнинг теперь не подтвердить, ни опровергнуть не сможет, поскольку давно и безнадежно мертва. Да и при жизни со свининой морской ни разу не встречалась». Но заявлять такое потенциальному союзнику весьма неблагоразумно. Так что я только восторженно расширила глаза и промурлыкала. — Да что вы говорите? Сама мисс Мэннинг?